Глава 55. Из письма Баршая Лакшину, 1981 год. Дорогой Шура. Получил ваше письмо от 6 июля по поводу мисса Салемнис Бетховена. Большое спасибо за все подробности, так сказать, ноты в словах, но очень всё ясно. Замечания все замечательные. Валторна в 35-м такте и мне приходило в голову, но как-то не решался. Остаются 37-й, 39-й такты. Не лучше ли отдать альты кларнету, все остальное оставив в точности, даже второй кларнет и фаготы в 39-м такте. Как ни странно, дальше в партитуре меньше нелепостей, хотя есть страшное. Там э, все аккомпанемент, а это, так сказать, увертюра. Вот мне и захотелось ее несколько прибрать. Почему я взялся за... Paradise und Peri. Примечание: Ария Шумана Das Paradies und die Peri. Во-первых, мне нравится музыка. Есть прекрасные хоры. Жаль, что у вас нет всей партитуры. Во-вторых, её редко играют. Я, например, никогда не слышал. Другое дело в сравнении. Вот сейчас после Solemnis вообще трудно что-либо учить. Сказать, что я был увлечён мессой Бетховена это ничего не сказать. 2 недели я просто был в жару. Ничего, кроме этой музыки, не слышал и не видел. Всё кажется ничтожным. Agnus Dei способен свести с ума. Первый раз так близко сошёлся с хором. Надо сказать, что большой хор великая вещь. Особенно когда он гибок под руками, буквально. Но, разумеется, возникло много вопросов. Например, в Gloria первое мено алегро. Второй аккорд с ми бе молем после до мажора в одних партитурах повторяется, а в других залегован. Затем, какова роль органа? Собственно говоря, впечатление такое, что оркестр превращён в живой орган. В Бетховенской рукописи партия органа отсутствует, но вместе с тем известно, что он сам позже сделал отдельную партию, и она существует. Хотя это тоже ни о чём не говорит, мало ли почему он написал эту партию? Евгетий его, кажется, упрекали в недостатке религиозности. Вы как-то писали мне по поводу какой-то критики. Должен сказать, что здесь на критику никто серьёзного внимания не обращает. Ведь хорошо известно, что этим делом занимаются здесь не знаменитые мастера или композиторы, а люди, не сделавшие в искусстве никакой карьеры, иными словами, неудачники, злые на весь мир, да и на самих себя. Мотивы, которыми я руководствуется в оценке того или иного концерта, бывают самые разные. Тут и интриги у критиков между собой и между газетами, и подкупы, а чаще всего невежество, но ну и, конечно, неуёмная страсть проплыть остроумным. Скажем, в моём случае, если уж ругают, то непременно связывают это с моим русским происхождением. Например, в одной газете было написано: "От Моцарта веяло сибирским холодом". Это про Юпитера. В тот же день в том же городе в другой газете об этом же концерте статья называлась Пламенный Моцарт. Обругать какую-нибудь знаменитость здесь считается чем-то вроде хорошего тона. Правда, в таких случаях говорят, что эта знаменитость мало уплатила. А потом тяга к сравнениям. Всех с кем-нибудь сравнивают. Про Лизу Леонскую писали, что это палин в юбке. Меня одно время сравнивали с селом, так и писали русский сел. Потом довольно долго с клемперером, а когда отрастил усы с тосканине. обо всём этом я пишу вам только для того, чтобы не принимать всерьёз всю эту билиберду. Вот если бы написал критику какой-нибудь Булез или Пиндерецкий, тогда другое дело. Примечание. Пьер Булез Родился в 1925-м, французский композитор и дирижер, один из лидеров французского музыкального авангарда. Кшиштоф Мендерецкий родился в 1933-м, польский композитор и дирижер. Уж они бы отнеслись к делу серьезно, и если бы похвалили, то... Ого! Каких эпитетов можно было бы наслушаться? Новости вы мне написали тоже интересные. А у нас особых новостей нет. Сидим в нашей деревне. Время от времени выезжаю, ем или вылетаю, ем и стараюсь поскорее обратно побольше выучить. Привет всем вашим близким и от Лены. Ваш Рудик. Когда-то в Москве немецкий посол, большой меломан, познакомил меня с дирижёром Карлом Рихтером, легендарным исполнителем баховских ораторий. Он играл тогда в Москве страсти по Иоанну. Такое позволялось только иностранцу. Текстов само собой не переводили. Событие было огромное. Рихтер дирижировал на изусть и сам играл на чембале. Стояла такая банкеточка, он сиди и играл клависинные фрагменты, вскакивал, и хор всегда точно вступал. Посол, знакомя нас, сказал, «Я бы мечтал когда-нибудь услышать вашу совместную работу». И вот спустя годы, когда Карл Рихтер умер, мне позвонили из Мюнхена и попросили продирижировать торжественное мессо Бетховена, месса Солемнис, которую Рихтер готовил, но не успел довести до конца, дать концерт его памяти». Не могу передать, как я был взволнован. Я бросил всё и стал учить. С раннего утра до поздней ночи занимался Бетховенской мессой, иногда только выходил прогуляться, но и в эти полчаса думал только о ней. Очень помогала Лена, играла мне партитуру на рояле. Это произведение принадлежит к величайшему, что вообще в музыке существует. И знаете, кто первый понял, что Бетховен создал вещь, которая переживёт века. Русский князь Николай Борисович Голицын, умница, благородный, смелый человек, в ссылке побывавший за свои гражданские убеждения, виолончелист, почитатель Бетховена, по его заказу тот написал три квартета, и благодаря Голицыну премьера мессы состоялась именно в Петербурге, в России, только потом её исполнили в Германии, и то не целиком. Вот что такое русская музыкальная культура. А кто-то посмеивается. Идиоты. Знаете, сколько в Петербурге репетировали, чтобы дать премьеру мессы? Только с хором 12 раз. И потом на премьере люди не могли сдержать слёз восхищения, не только публика, но и музыканты, и хористы. Галицин этот замечательный на утро написал Бетховену, что он никогда не слышал ничего более прекрасного, включая шедевры Моцарта. И что? Вот я вам прочитаю перевод, потому что князь писал по-французски. Ваш гений, милостивый государь, опередил века, и, возможно, пока ещё нет настолько просвещённых слушателей, чтобы смогли в полной мере насладиться красотой вашей музыки, но потомки воздадут вам почёсти и благословят вашу память в гораздо большей мере, чем это в состоянии сделать ваши современники. Карл Рихтер так подготовил Мюнхенский баховский хор, что работать с ними было наслаждением. А великий бас Курт Моль пел так, что было ясно, в Агнус Де Бетховен достиг высот Баха. Если бы я не знал, кто автор, я бы сказал Бах, мало того, самый лучший Бах. И даже ещё лучше, потому что тут и Бах, И Бетховен. Это исполнение остаётся одним из главных событий в моей жизни. Правда, и следующая встреча с Месса Солемнис была счастливой. Через несколько лет я играл её в Париже, в церкви Сен-Тагюстен с Юлией Вароди и Дитрихом Фишером-Дискау. Они муж и жена. Она превосходное сопрано, он один из величайших певцов всех времён. А Шуберта просто никто так не поёт. Шуберт очень трудно исполнять. и, думаю, только два человека делали это в совершенстве — Святослав Рихтер и Фишер Дискоу. В работе с Фишером Дискоу не возникало ни малейших проблем или разногласий, а в общении он оказался исключительно милым, интеллигентным человеком. Мы много разговаривали о Клемперере, и Дитрих рассказал мне чудесную историю. Он репетировал с Клемперером «Страсти по Матфею», пели также Элизабет Шварцкопф, Криста Людвиг, Николай Гетда. Там есть фрагмент, где фагот играет шестнадцатыми и баритон солирует. Фишер-диско показал, что если исполнять быстрее, он сумеет лучше показать свой голос. И он сказал клемперру: "Герр профессор, мне кажется, для меня это длинновато, нельзя ли побыстрее?" Клемперр, совершенно не обижаясь, спокойно ответил: "Нет, темп должен быть такой. Темп правильный. На другое утро Фишер-Диско приходит на репетицию и говорит Клемпереру: "Герр профессор, мне сегодня приснился удивительный сон. Я встретил Баха. Само собой я спросил его о темпе. Он сказал, что темп должен быть вот такой, побыстрее должен быть". Клемперр посмотрел на него внимательно и сыграл быстрее. На следующий день Клемперр приходит на репетицию и говорит: "Герр Фишер, сегодня ночью я тоже встретил Баха". Он спросил, а кто такой Герр Фишер? Я его не знаю. Дискоу рассказывал эту историю с большим удовольствием, ничуть не был уязвлен, понимал, что такое Клемперер. Это, увы, да оно не все. Мне рассказывали, как в лондонском оркестре один музыкант сказал Клемпереру, «Клемс, you are talking too much!» «Ты, Клемс, слишком много болтаешь!» «Ну, какой дурак!» Он же наверняка потом в старости внукам рассказывал, что играл с самим Клемперером. Но вообще этот случай исключительный. Английские оркестры, думаю, лучшие в мире. Я много работал с ними. Там играют одарённые, профессиональные и дисциплинированные люди. Неудивительно, что они дружелюбны и приветливы. Я приехал дирижировать Борнмутским оркестром, одним из старейших в Англии. Для знакомства решил сыграть какую-нибудь симфонию Бетховена. Спросил, какую хотите? Такой подход им понравился. Давайте, говорят, первую. Давайте. Ставьте ноты на пульты. Подождал, взмахнул палочкой. Я Бетховена всегда наизусть дирижировал. Сыграли первую. Превосходно играют. Ну, а теперь перейдем к нашей непосредственной задаче, говорю. Первой симфонии Малера. Вы знаете, какое это грандиозное сочинение. На этом моя вступительная речь закончилась. Ни мне, ни им она была уже не нужна. Попробуем поиграть. И мы сыграли без остановки всю первую часть. Я сказал: "В общем, всё очень хорошо, но некоторые подробности можно подправить. Давайте". Хорошие музыканты понимают дирижёра без слов, но иногда бывает важно дать какой-то образ, который может всё решить. И вот тут чувствуешь, как важно знать язык Я изучал английский очень интенсивно, но тогда мне его не хватало. Потом-то научился разговаривать с музыкантами и по английски, и по-французски, и даже по-японски. Проще всего было с итальянцами. Как мне однажды сказал Ойстрах, вернувшись из Рима: "Оказалось, я неплохо знаю итальянский. Когда я сошёл с поезда, носильщик взял мои чемоданы и говорит: "Синьорэ мольта пизанте". И я, представляете, всё понял. Примечание: синьор очень тяжело. «Мольта пизанта» — также обозначение характера музыки. «В самом начале первой малера есть такое место. Я говорю музыкантам, это птицы полетели. Недоумевают. Я помахал руками, как крыльями, птицы полетели, полетели, полетели. Они заулыбались, поняли, сыграли правильно. Перед Аллегро я широко улыбнулся виолончелем, и они заиграли радостно, светло». Перешли ко второй части, к третьей, а в ней Малер использовал образы лубочной картинки «Звери хоронят охотника». Я говорю, вот в этом эпизоде заяц танцует. «Танцует, сукин сын, не может радости скрыть!» Они захохотали. Поскольку словарь мой был бедный, я придумал сказать «son of a dog», «сын собаки». Но они поняли правильно и сыграли правильно. Три репетиции, генеральная и концерт. Так там принято. Иногда даже только две репетиции. Малер «Дело серьезное» дали три. На концерт приехал мой тогдашний импресарио Джаспер Перрот. Премьера прошла хорошо, были отличные рецензии, и Перрот говорит, знаешь, ты произвел бурную революцию. То есть, они хотят тебя непременно с шефом. К Перроту к тому времени я относился не с полным доверием, хотя он и прекрасный импресарио. Музыканты одного очень хорошего оркестра после серии концертов сказали мне, «Как жаль, что вы не хотите работать с нами в новом сезоне». Я удивился, но мне никто не предлагал. Тут удивились они, как же! А ваш импресарио Перрот сказал, что вы отказались, потому что будете заняты. Он предложил им другого дирижера, с которым был связан более важными для себя узами. Французский мой менеджер, Мишель Глоц, он работал с Караяном и Марией Калос, был против. Зачем вам Борнмут? Найдём что-нибудь более солидное. Надо было решать самому. Я сказал: "Мы сыграли с ними симфонию Малера, и мне они очень понравились. Думаю, это самый солидный довод". Борнмут приморский курорт на берегу Ла-Манша, англичане его обожают. Мы с Леной поселились в уютной гостинице West Cliff Hotel, Западный утёс. Хозяйка миссис Перкинс дала нам номер с видом на море. Когда рано утром мы открывали окна, комната наполнялась изумительным морским воздухом. Там мы прожили 3 года или 4. Работать было прекрасно. Серьёзные музыканты приходили всегда подготовленными, занимались перед репетициями, и мы сумели многое сделать. при том, что условия были довольно паршивые, репетировали в зимнем саду, неудобном, неустроенном, зимой там дуло из всех щелей, было холодно. Ну что поделаешь, согревались с помощью аллегра. Следующей программой были все симфонии Бетховена, включая мессу. Там имелся хор Борнмут-Симфони Квая, так что мы исполняли и мессу, и девятую. Играли они превосходно. Оркестр, так сказать, обслуживает всю Южную Англию, и мы очень много ездили. Саутгемптон, Бристоль, Плимут, Нью-Касл и дальше, дальше. Играли на лондонских променадных концертах BBC и часто в фестиваль Холли. Раз в год Королевское филармоническое общество устраивает концерт для королевской семьи. Пригласили нас. Решили сыграть увертюру Бриттона, фортепьяный концерт Григо, потом увертюру и сцену с письмом из Евгения Онегина и Франческу Доримени. После концерта нас с Леной принял принц Чарльз. Поблагодарил, сказал, что Чайковский его потряс. Меня впечатлила одна подробность. Разговаривая со мной, он все время смотрел мне в глаза, дружелюбно, без напора и ни на мгновение не отводя взгляд в сторону. Когда-то точно так же разговаривала со мной бельгийская королева Елизавета. Я подумал, вероятно, это и есть королевское воспитание. Возникало ощущение, что монарх полностью тебе принадлежит, что для него не существует ничего другого, только ты. Возможно, в ту минуту так и было на самом деле. Принц показался мне очень славным человеком, с таким можно легко подружиться, но дружить с королями как-то неловко. Впрочем, Мы знаем музыкантов, которым так не кажется. Мы играли классику и современную музыку, особенно британцев. Много исполняли Лекшина, от которого оркестр был в восторге, а публике и не говорю. К сожалению, я не мог сделать запись и послать Шуре. Строгие профсоюзные работники не разрешали включать даже любительский магнитофон. По договорённости время от времени мы с Леной отправлялись на континент. Я выступал с европейскими оркестрами. А кроме того, мы посматривали, как строится дом в Рамленсбурге. Из письма Баршая Лакшину, 1984 год. Дорогой Шура, последнее время был страшно занят, записывался с оркестром радио Жар-птицу Строинского, целиком весь балет в первоначальной редакции. Это была увлекательная работа. Вчера играл концерт в Базеле. Лядов, Рихард Штраус, Чайковский, Франческо. Замечательная все же пьеса, на публику сильно действует. Иногда после напряженной работы, особенно на следующий день, после какого-нибудь концерта, наступает хандра. И не потому, что тебе никто не скажет «Здравствует Дмитрий Алексеевич». Это они как раз говорят и часто, употребляя, правда, не имя отчества, а фамилию. Какой-то вирус мировой скорби нападает. Сильно удручает меня то, что приходится играть много разных программ, кроме тех, что выбираешь сам. Да и самому выбрать трудно. И не из-за каких-то там идеологических соображений, а просто так, в кусавщино муз организаторов. Вот им кажется, что это публика любит и пойдёт на концерт, а это нет. В общем, никто ничего не понимает. Завтра едем В Бормин Маут. Послезавтра репетиция фантастической Берлиоза. Кроме неё в программе будет Ночь на лысой горе и четвёртый фортепианный концерт Бетховена. Солист Питер Донахоу. Он имел большой успех на конкурсе Чайковского в Москве. Передавайте всем вашим привет. Сердечным приветом ваш Рудик. К тому времени у меня сменился импресарио. Менеджеры из лондонской Intermusic сделали соблазнительное предложение возглавить Ванкуверский симфонический оркестр. Говорили, что отказываться нельзя, что я сумею совмещать руководство обоими оркестрами, а Ванкувер это очень перспективно. Переезжать не обязательно, будете летать туда-сюда, работать периодами. Сейчас многие дирижёры так делают. Я согласился. В 84-м мне исполнилось 60 лет. В этот день мы праздновали наше новоселье в Рамлинсбурге и пригласили всех соседей, которым тоже исполнилось шестьдесят в том году. С семьями, конечно. Лена напекла всяких замечательных вещей, которые она умеет печь. Например, она делает творожники, но не просто творожники, а в виде печенья. У-у-у, это... Пальчики оближешь. Гости то и дело подбегали к блюду, ам в рот и убежал беседовать. А потом снова, скорее, скорее к блюду. У нас оказались очень славные соседи, с некоторыми мы близко подружились и теперь дружим и с их детьми, и внуками. На другой день мы полетели в Ванкувер.